Интерьер. Кадиллак. Ночь. Мир Чарли все еще был размыт по краям, хотя хлороформ уже полностью выветрился. Нечеткость картинки теперь обуславливалась скоростью кадиллака. За окном все, в основном деревья, редкие прогалины и пустыри, проносилось мимо серыми полосами. Она не знала, куда ее везет марч и больше не понимает, где они. Чарли думала, что они направляются к шоссе. Однако марш пронеслась мимо соответствующей развязки, превратив ту в очередную серую полосу. Теперь Чарли оставалась со страхом гадать не только о том, куда они едут, но и о том, что с ней будет, когда они приедут. Это было то же самое чувство, которое она испытала, когда в первый раз уезжала из закусочной: испуганная, растерянная и почти больная от беспокойства, разрываясь между желанием ехать вечно и поскорее добраться до пункта назначения и положить этому конец. Главное различие между этими двумя ситуациями, не считая другого человека за рулем, заключалось в том, что тогда у Чарли было оружие. Теперь ничего такого у нее не имелось. Чарли посмотрела на свои руки, покрытые пятнами засохшей крови. Она продолжала думать, что Джош, возможно, все еще жив, и что ей пришлось пырнуть его исключительно в целях самозащиты. Вот только это не меняло того факта, что она сознательно вонзила нож в живого человека. Теперь она опасалась, что память об этом поступке останется с ней на всю оставшуюся жизнь. Самым худшим казалось понимание того, что эта вспышка насилия ничего не изменила. Она все еще оставалась в плену И Джош как-то был замешан в этом. Марч больше ничего не говорила о нем. Она вообще не проронила ни слова с тех пор, как села в машину, предоставив Чарли гадать о причинах происходящего. Сценарии, возникавшие в голове Чарли, реально отличались многочисленностью и тревожностью. Теперь она не могла определить точно, что пугало ее больше: то, что уже произошло, или то, что еще только ожидало впереди. Марш продолжала молча вести машину. Она, казалось, погрузилась в свой собственный мир, крепко сжимала руль и смотрела вперед на темную дорогу. Она ни разу даже мельком не взглянула в зеркало заднего вида, чтобы проверить, как там Чарли. Впрочем, ничего особо удивительного. Будучи связанной, пленница никак не смогла бы сбежать, да еще и двери заблокированы. Все, что она могла сделать, Это сидеть в страхе, напрягая руки и ноги, и наблюдать, как марч везет ее вообще неизвестно куда. Куда ты меня везешь?» — крикнула она вне себя от злости, чем, вероятно, доставила марч удовольствие, но ничего не могла с этим поделать. Жгучая обида от предательства перекрывала ее страх. Марч так ей понравилась, она доверяла ей. Чарли думала о ней как о доброй и заботливой старушке не слишком отличавшейся от бабушки нормы. Кроме того, Чарли изо всех сил старалась защитить женщину, хотя и следовало бы сосредоточиться на собственной безопасности. Марч не ответила. Чарли попыталась снова. Скажи мне, зачем ты это делаешь? Ответа по-прежнему не последовало. Единственным признаком того, что Марч ее слышит, стал мимолетный взгляд, который она бросила на Чарли в зеркало заднего вида взгляд хмурый и невероятно злой. Неожиданно Чарли заметила странные изменения в волосах Марч. Высокая прическа теперь сидела на ее черепе кривовато. Парик. Он снова сдвинулся, когда Марч резко повернула руль влево, направив кадиллак на дорогу, ранее скрытую плотным рядом деревьев. Впереди Чарли увидела большой указатель, возвышавшийся над обочиной. Под ним стояли два неработающих прожектора. Однако лунного света оказалось достаточно, чтобы она смогла разобрать, что там написано. Домик в горном оазисе. Чарли припоминала название. Этот домик был на рекламном щите, который они видели на шоссе. Как и тот потрёпанный щит, вывеска явно знавала лучшие дни. Буква О в слове оазис отсутствовала. От нее остался только призрачный отпечаток, выделявшийся на фоне выцветшего вокруг краски. За указателем поперек дороги безвольно распласталась цепь, Прикрепленный к ней знак "Плашмя лежал на земле. Посторонним вход воспрещен. Марш продолжал движение, шины хрустели по цепи. Лес здесь был густ, пышные заросли вечно зеленых растений поднимались по склону горы. Сквозь деревья Чарли видела большое строение, расположенное на полпути вверх. Их сопровождал свист несущегося где-то поблизости водного потока. Вскоре лес расступился, и домик в горном оазисе предстал перед ними во всей своей ветхой красе. Рекламный щит на шоссе не отдавал ему должного. Здание было большим, несуразное сочетание обилия окон, стен и неотштукатуренной древесины тянувшаяся на пять этажей от каменного фундамента до шиферной крыши. Оно стояло на вершине хребта, неустойчиво балансируя, словно связка из Линкольн-локс, которая вот-вот рухнет. Линкольн-локс американская детская игрушка, состоящая из миниатюрных бревен с квадратными выемками, которые используются для строительства небольших фортов и зданий. Рядом, с восточной стороны, тек широкий ручей который в 50 футах ниже падал со скалы во овраг. Наверное, когда-то все это выглядело прекрасно. Теперь же смотрелось просто жутко. Уединенно доживавший свой век на темной тихой вершине хребта, освещенный только лунным светом, домик напоминал Чарли Мавзолей, одинокий, наполненный призраками. По пути автомобиль миновал мост перекинутый через овраг у подножия водопада. Мост узкий, с низкими деревянными бортиками по бокам, чтобы машина не грохнулась в поток. Он располагался так близко к каскаду, что брызги обильно летели в лобовое стекло. Чарли смотрела в окно и видела темную пучину, бурлившую примерно в десяти футах под ними. По другую сторону моста Автомобиль начинал подъем по грунтовке, такой извилистой, словно вырезанной ножом для чистки яблок. Делая поворот за поворотом, Кадиллак медленно взбирался по склону горы. Там, где серпантин подступал близко к водопаду, вместо деревянного ограждения возвышалась каменная кладка, повторявшая каждый изгиб грунтовки. Всякий раз, когда они проезжали такое место, мириады брызг попадали в стекло. После ещё двух крутых поворотов Кадиллак достиг вершины холма. Там грунтовка снова изгибалась, переходя в круговую дорожку прямо перед домом. В пору расцвета на этом кольце должно быть постоянно крутилась нескончаемая вереница машин. Теперь одинокий Кадиллак марш подъехал ко входному портику, она резко затормозила и заглушила двигатель. "Зачем мы здесь?" спросила Чарли поговорить. Марч почесала голову двумя пальцами, зарывшись под парик, который елозил взад и вперед. Вместо того, чтобы поправить, она сорвала его и бросила на пассажирское сиденье, где он свернулся пушистым комком, словно мертвое животное. Натуральные волосы Марч были белы и торчали из кожи черепа тонкими ростками чертополоха высотой в миллиметр. Ты больна? Спросила Чарли меняя тон и надеясь, что сочувствие смягчит марч. Но этого не произошло. Марч издала едкий горький смешок и фыркнула. Прикинь? — Рак. Четвертая стадия. Сколько у тебя времени? Доктор говорит, возможно, несколько недель. Два месяца, если повезет. Как будто это можно назвать везением? Несмотря на убежденность Чарли в том, что они прибыли в пункт назначения, Марч не предпринимала попытки выйти из машины. Чарли надеялась, что это показывало ее внутреннее стремление не делать запланированное, возможно, потому, что они были заняты разговором, а не замкнуты в тишине. Девушка восприняла это как знак продолжать беседу. Как давно он у тебя? По-видимому, давно. неопределенно пожала плечами Марч. Когда врачи обнаружили его. Вот это совсем другой вопрос. Так вот, почему ты это делаешь? Потому что знаешь, что у тебя осталось не так много времени? Нет, усмехнулась Марч. Я делаю это потому, что знаю, это сойдет мне с рук. Она распахнула дверцу машины и вышла наружу, забрав сумку, но оставив парик. Затем подошла к другой стороне автомобиля, И открыв заднюю дверцу, целилась из пистолета в висок Чарли, пока та вылезала. Снова приставив пистолет к спине девушки, Марч повела ее ко входу в домик, высоким дверям из красного дерева, инкрустированным двумя витражами. "Толкни ее!» — потребовала Марч. "Она не заперта". Чтобы открыть двери, Чарли толкнула их плечом. За ними царила кромешная тьма. Заходи, скомандовала Марч и подтолкнула ее в спину. И снова Чарли молча повиновалась. Она поняла, что не стоит даже пытаться сопротивляться, потому что Марч права. Ей сойдет с рук все, что она делает. Она неизлечимо больна, уже приговорена к смерти. А Чарли из своего киношного опыта знала: мало кто может быть опаснее человека, которому Нечего терять.